Глава 4. В лесу много дорог, но оружейный барон назначил встречу не так уж и далеко от города. Кузнецов заметно нервничает. Поглядывает то на меня, то по сторонам. Спросил, наконец, с напряжением. «Будете брать?» «Его?» — спросил я с изумлением. «Зачем? Нас интересует совсем не он, да и вообще. Ты уверен, что он не под надзором, а то и прикрытием каких-то групп из ФСБ или даже ГРУ?» «Нет, пусть живет и работает». Если через него проще получать какие-то штуки, чем после многих запросов в Министерство обороны, то и мы будем иметь с ним дело. Через тебя или как-то иначе? Нет, такие люди должны быть на свободе. Он ухмыльнулся. Явно ощутил облегчение. Начинает понимать, работаем без бюрократических проволочек и проверок, раз нас как бы не существует, хотя и ориентируемся на закон в его базовых понятиях. «Вон там сверни», — сказал он. Затем ореховым кустом вправо. Прямо там будет хорошая, уютная поляна. Я сделал, как он велел. Минут через десять выехал на указанную полянку. Красиво и густая тень от огромных дубов с широко раскинутыми в стороны ветвями. Под такими может укрыться целая армия, но для нас важнее, что мы укрыты и для наблюдения со спутников. «Где они?» — спросил я. «Ждем», — ответил он лаконично. прошло с полчаса. За это время можно обшарить все окрестности проверяя насчет групп захвата. Но, думаю, трава даже не примята. Наконец Кузнецов оживился, поёрзал на сиденье. Вон они. Вдали над кустами проползла крыша черного джипа. Мы молча ждем. Затем на поляну неспешно выехал массивный кроссовер. Развернулся правым боком, чтобы и водитель мог взять нас обоих на мушку. После паузы передняя дверь с той стороны распахнулась. Мужчина вышел некрупный, но крепко сбитый, прокаленный, словно большой ком железа, по которому долго били молотами и выковали плотный тяжелый слиток. Следом за ним, а не раньше, выбрались двое подручных. Все трое выглядят опасными в рукопашке, а в гаврилюке просматривается нечто недоброе, как в том скорпионе, что ужалил перевозившую его через реку черепаху. «Володя», — сказал он дружелюбно с широкой улыбкой, — «дружище, как тебе удалось?» это было непросто — ответил Влад. — Меня ищут, но не поднимают на ноги полицию и прочую шушеру. Гаврилюк кивнул. — Да, им не нужна огласка. — Толя, — сказал Кузнецов быстро, — со мной человек, которому позарез нужно оружие, самое мощное и самое продвинутое. Оба повернулись к моей машине. Влад сделал знак, я медленно вышел. Все четверо наблюдали за мной с одинаково настороженно любопытствующим выражением лица. — Могу добавить, — сказал я учтиво, — нужно как можно быстрее. Гаврилюк взглянул на меня с интересом. «Что, хреновая ситуация?» Я кивнул. «Да, мой клиент очень торопится. Ситуация постоянно меняется». «И не к лучшему?» спросил он. «Засрочность всегда приходится переплачивать. Режимы шатаются по всему Ближнему Востоку». Он явно давал понять, что уже имел дела с самыми высокопоставленными людьми в том мире. Но самое худшее, что не врет». Ближний Восток охвачен как межконфессиональными воинами, так и всеми прочими, из которых борьба за демократические ценности в самом конце списка. Чуть ли не все государства мира охотно поставляют туда оружие. Не столько для поддержки или свержения режимов, мы же не коммунисты какие-то, а чтобы заработать на отчаянном положении тех, кто терпит поражение, но пока что располагает средствами. Ибо абсолютная прибавочная стоимость рулит, Карл Маркс был прав, капитализм форева. Доплата за срочность будет ответил я чуточку кисло. «Не так уж и слишком. Мы тоже умеем считать деньги». «Мы?» — переспросил Гаврилюк. «Мои клиенты», — уточнил я. «Но так как я получаю процент, то вправе говорить «мы». «Личная заинтересованность», — ответил он, «великое дело, но мы тоже можем заинтересовать тоже процентом, скажем, на один больше». Я ответил незамедлительно. «Мои клиенты очень идейные люди. То есть все для своей страны?» «Своей собственной страны?» На своей собственной он сделал ударение и ответил уклончиво. «Не все из них представляют монархические режимы. Хотя, конечно, на них натиск со стороны так называемых демократических силен особенно». «И потому особо нуждаются в оружии?» спросил он и, не дожидаясь ответа, сказал с долей опломба. «В нашем обществе мнения, как в настоящем демократическом государстве, разделились. Одни жаждут свержения монархии, другие готовы ее поддержать. Те и другие есть и на самом высоком уровне, так что не удивляйтесь, что в нашем распоряжении есть самое новейшее оружие, что пока не поступило на вооружение армии, а только тестируется войсками специального назначения. Кузнецов, что все это время стоит неподвижно и очень скромно в сторонке, кашлянул и медленно, чтобы никого не насторожить, повернулся ко мне. Мне кажется, я свою часть сделки выполнил. Гаврилюк и его парни перевели взгляд на меня и хлопнул себя по лбу. — Ах да, вот паспорт. Чистый, фото вклеишь, имя и фамилию напишешь по своему вкусу, а это на дорожные расходы. Он принял пять пачек сотенными купюрами, небрежно пролистнул одну, пробормотал. — Хорошее начало. Джентльмены, я вас покидаю. Гаврилюк сказал сердито. — Ты чего? Лучше присоединяйся, как в старые добрые времена, ты же на свободе. Кузнецов покачал головой. — В другой раз. Тебя пока не ищут, а вот мне нужно убраться как можно дальше. «Но связь держи!» — крикнул Гаврилюк вдогонку. Кузнецов оглянулся, помахал рукой. «Надеюсь, Цукерберг уже обеспечил бесплатной связью всю Африку. Ты тоже знаешь, где меня искать?» «Догадываюсь», — пробормотал Гаврилюк, но Кузнецов уже скрылся за высокими кустами, и он договорил тише уже для нас. «С одной стороны, хорошо, что уберется далеко. Никто не знает, кто и когда становится другим. В смысле, меняет сторону». Я согласился легко и с пониманием. «С этой грёбаной демократией потеряны все каноны и правила. Сегодня соратник, а завтра уже агент ЦРУ, КГБ или Моссада, или наоборот. А двойные агенты вообще не знают, на чьей они стороне на самом деле». Гаврилюк взглянул на меня остро. «Да, теперь труднее работать, когда не знаешь, кто перед тобой на самом деле». «На чем мы остановились?» – спросил я. «Нам требуется много и лучшего. Сейчас одного из наших?» Самого высокого ранга человека особенно заинтересовала новейшая снайперская винтовка Суб-14М. Он просто горит от желания заполучить ее в руки. Просто помешан на оружии. Гаврилюк обронил. А кто из настоящих мужчин не помешан? Селим, передай господину Прайс. Сразу хочу предупредить, торг неуместен. Нам все достается тоже не бесплатно. А винтовка? Спросил я. О которой столько слухов. Снайперская? Да, подтвердил я. Суб-14М. Он сказал, подчеркнуто мирно, «Мы люди очень скромные. Эта винтовка нам самим обошлась в кругленькую сумму, но вам отдам всего за пять миллионов долларов». За его спиной один из подручных тихонько охнул, а второй, вроде бы каменной мордой, даже изменился в лице. Я ответил легко. «Как вам доставить нужную сумму? Переводом в какой-то из банков, которым доверяете, или же, как в седую старину, чемодан с наличными, мелкими купюрами?» Он улыбнулся. «У нас свои банки». Но, чтобы убедиться в вашей кредитоспособности, завтра жду вас с 5 миллионами долларов наличными. Это как раз стандартный кейс. Я ответил легко. Для всяких карманных расходов? 5 миллионов наличными, конечно, деньги. Немалые, особенно при тотальном удешевлении жизни, когда большинство бытовых и коммунальных услуг уже сняты с плеч налогоплательщиков. Это еще, понятно, не общий безусловный доход, но близко, близко. И любые деньги, наличные или безнал, обычно идут на предмет роскоши или повышенной комфортности. Для нормального человека что миллион долларов, что миллиард одинаково непонятные и запредельные цифры. Не только легальные миллиардеры, но и наркобароны или любые воротилы теневого бизнеса равнодушно смотрят на свои банковские счета, где то и дело прибавляются нули. Это уже как спорт, а не что-то необходимое человеку. Наглять я не стал. Полдня изучал крупнейшие банки, а потом и средние где охрана попроще. Продумывал, прикидывал, но ничего лучше не изобрел, как повторить тот же трюк. Вообразил и вчувствовался, что весь мир состоит из темной материи. Я тоже из нее от макушки до пят. Потому могу передвигаться в ней как свой. Потому что я и есть свой. А мир совсем не такой примитивный, как мы все раньше считали. Утром я выждал джентльменское время, откушал кофе и, выехав из поселка, набрал условленный номер. Через полминуты голос Гаврилюка, измененной программой, сказал коротко. «Можете выезжать». «Куда?» «Узнаете по дороге». Я отключил связь. «Все понятно. Будут проверять, нет ли за мною хвоста, хотя сейчас слежка ведет себя не настолько примитивно, но, возможно, в данном случае присутствуют еще какие-то заморочки, мне мало малопонятные». Маршрут пришлось менять пять раз. Наконец, когда я только развернулся и погнал через лесопарковую зону, последовала резкая команда. «Стоп! Мы на месте!» Я остановился. Медленно вышел, стараясь не слишком осматриваться по сторонам. Солидные люди не вертят головой. Вскоре из-за деревьев с противоположных сторон тропки появились двое прежних соратников или бодигардов Гаврилюка, оба с краткоствольными автоматами в руках. «Принес?» — спросил Гаврилюк. Я с подчеркнутой небрежностью бросил на землю большую сумку туриста. Один из бодигардов наклонился, ловко раздернул молнию. Гаврилюк молча ждал. Бодигард вытащил несколько пачек долларовых купюр, осмотрел, подсвечивая сканером из мобильника. «Вроде подлинные», — сообщил он. «Все на месте, от водяных знаков до разных номеров». Я чуть-чуть поморщился. Подделка бумажных денег совсем уж дурной тон. В больших масштабах давно немыслимо. Это не прошлый век. А Гаврилюк, наблюдая за моим лицом, весело расхохотался. «Наш приятель шутит», — объявил он. «Остап, принеси наше сокровище». Второй бодигард угрюмый и чернобородый молча принес, картинно напрягая мышцы, длинный металлический ящик. Отщелкнул оба замка и отступил. Я отбросил крышку. Присвистнул. Винтовка в самом деле просто чудо. Даже не специалист залюбуется красотой и совершенством форм, что молча подразумевает и ту убойную мощь, раньше присущую только скоростным пушкам. суп 14 м прицельно бьет на 3 километра, прошибает стальную броню в 50 миллиметров толщиной. А еще для меня немаловажно, что хотя отдача в 50 раз мощнее, чем при выстреле из обычной винтовки, но дульный тормоз особой конструкции и амортизатор, которого почти не видно, он на прикладе в виде гармошки, в момент выстрела заполняется пороховым газом, создавая настоящую подушку безопасности, как в автомобиле. Правда, газ тут же выходит, что хорошо, но при следующем выстреле снова наполняет емкость и спасает плечо от мощного удара, способного без амортизатора переломать кости. «Экспериментальная», — сказал Гаврилюк, внимательно следя за моим лицом. Конструкторских бюро начали изготавливать небольшими партиями, да и то для испытательных стрельб на полигонах. Как сообщают надежные люди, на оружейных заводах для их производства уже готовят станки и целые автоматические линии, так что со временем цена снизится в разы. «Интересно», — проговорил я. Он продолжал рассматривать меня с прежней настороженностью. «Но как? Устраивает?» «Впечатляет», — ответил я. Осталось только оговорить цену насчет дальнейших поставок. Он прервал. «Похоже, вы в такой ситуации, когда цены диктуем мы». «Согласен», — ответил я. «На эту партию диктуйте. Может, еще на пару. Но у нас планируются и большие закупки, а там либо немалые скидки, либо...» «Других поставщиков нет», — напомнил он, — «с таким оружием». «Придется закупать у этих других», — ответил я, — «оружие чуть попроще. А это берем для элитной группы». «Что делать? Даже штаты не могут вооружить всю армию таким совершенством. Не потянуты по финансам, и обучить им пользоваться непросто. Это же не дубины!» Он вздохнул. «Надеюсь, когда эти штуки пойдут в серию, цена опустится. В разы. Но устоит ли ваша монархия до того дня?» «Сложный вопрос», — ответил я смиренно. «Никто не может предсказать, как все повернется. Слишком много крупных игроков ловят рыбку в этой мутной воде». Китай, кстати, уже на следующий день копирует все ваши сверхсложные штуки и через неделю в массовом порядке продает конфликтующим странам. Они молча смотрели, как я подхватил ящик и загрузил в багажник. Гаврилюк все же пару раз, вроде бы невзначай, мазнул взглядом по верхушкам деревьев, где могут сидеть мои снайперы, но ничего не сказал, а я сел за руль и неспешно послал автомобиль по тропке на выход к большой дороге.